Глава двадцать первая. Первое, что я сделала, вернувшись к себе в коттедж, это схватила бутылку джина и налила себе гигантскую порцию. При этом рука у меня дрожала так, что я даже остановилась и в страхе взглянула на нее. Я безразлично опрокинула стакан. Нос поморщился от отвращения, чертную гадость. Все равно, что принимать лекарства, но я была настроена притупить боль немедленно, не прибегая к смягчающему действию тоника. Я сделала ещё глоток, но на этот раз жидкость показалась мне уже не такой вонючей. Жадно вцепившись в стакан, я развернулась и уже почти дошла до дивана, но колени подкосились, и я кучей рухнула на ковёр у камина. Как была в пальто, я уронила голову на руки и разрыдалась не на шутку. Господи! Я должна немедленно с кем-нибудь поговорить, сказала себе я и тут же поняла, что хочу, чтобы этим кем-нибудь оказался Джос. Мне хотелось услышать его раздражённый властный голос, хотелось, чтобы он сказал: "Не говори глупости, Рози. Если ты этого не делала, то никакой проблемы нет и точка. Они же не могут заставить тебя признаться в Волгораде. Все их предположения полны абсурд". В общем, нашёл бы что сказать что-нибудь столь же утешительное. Но мне ни в коем случае нельзя было говорить с Джофсом. Во-первых, он наверняка ещё летит на самолёте. А если и нет, я была почти уверена, что Аннабелл присоединилась к нему в аэропорту. Если бы она подошла к телефону, то была бы не очень рада услышать, как я требовала разговора с ее мужем по поводу маленького дельца об убийстве, в котором меня обвиняют. И, кстати, Аннабелл, мне очень жаль, что я проболталась про презервативы. Надеюсь, я не разрушила ваш брак? Нет, это невозможно. Звонить родителям еще более немыслимо. «Филли?» Нет, она всё скажет маме, Элис, бедная Элис. Этот Майкл будто он не ладен. И всё же получается, что мне больше некому обратиться за советом. Я набрала номер и чуть было не бросила трубку, когда подошёл Майкл. Он первым оправился от неприятного изумления. "Рози с Новым годом!" то вот блюдо, как ни в чём не бывало. Я сразу же поняла, что Элис, наверное, стоит рядом и в свою очередь от души поздравила Майкла с Новым годом. «Наверное, ты хочешь поговорить с моей женой?» «Да, пожалуйста». Последовала долгая пауза, а потом раздался довольный и безмятежный голос Элис. «Рози, счастливого Нового года, моя милая. Черт, мы же совсем забыли вчера созвониться, да?» Я вообще заснула сразу после одиннадцати. Так устала, и по телевизору какое-то дерьмо показывали. «Скажи, погоди минутку». Она прервалась, и я услышала, как она прощается с детьми. «Пока, девочки». Видит себя хорошо. Передавайте привет бабушке. Она вернулась к телефону. Майкл отвозит детей к моей матери на весь день, объяснила она. Хочет дать мне передышку, ведь вчера вечером он веселился, а я нет. Да, и как он отпразновал? Да так, довольно скучно, хотя какой-то пьяный идиот умудрился ударить его пивной кружкой по голове, бедняжка. Судя по всему, в баре завязалась драка, и Майкл просто попался под горячую руку. «На лбу у него огромная шишка, и голова ужасно болит. А у тебя как дела?» «Вообще-то не очень, Элис, у меня тут проблема, понимаешь?» При этих словах я разрыдалась, и под драматический аккомпанемент всхлипов и воплей, прерываясь, чтобы высморкать нос, изложила события последних нескольких часов во всех кровавых натуралистичных подробностях. Когда я закончила, на другом конце провода воцарилась убийственная тишина. «Боже, милость его!» — услышала я, наконец-то. «Вот именно», — завала я. «Ох, Элис, что же мне делать?» «Ничего», — твердо ответила она. «Оставайся на месте и сиди тихо. Я еду». Элис приехала через два часа, а за это время привела себя в норму и позвонила Марте, попросив ее поддержать у себя Айва. Милая девушка охотно согласилась. У нее был радостный голос, и, задав вопрос и получив ответ, я тоже обрадовалась. Отцу ее стало значительно лучше — настолько, что скоро его должны были выписать из больницы. Я почти успокоилась, но когда Элис наконец приехала, я с раданиями рухнула в её объятия. О, Хельс. Она обняла меня, но вскоре решительно высвободилась из моих тисков и отвела меня обратно на диван, усадила и взяла бутылку джина. "Видишь, ты уже налегла на крепкие напитки", пришлось хлюпнула я. "В тюрьме коктейли не делают". "Теперь слушай, Рози сказала она. «По дороге я хорошенько поразмыслила и поняла, что чем больше задумываешься, тем более абсурдным все это кажется. Ты впадаешь в истерику без причины». «Правду удивленно спросила я». «Конечно». «Послушай, они тебя арестовали?» «Нет». «Предъявили обвинение?» «Ну нет, но...» «Значит, просто допросили?» «Да, но очень агрессивно, Элис». «Разумеется, они же хотят страху на тебя напустить. Классические случаи манипуляции страхом, дорогая моя». У них на тебя ничего нет, но поскольку любовничек по непонятной причине заявил, что у вас был бурный роман, они сложили 2 и 2 и решили: "А я-я, у неё же муж только что умер. Вот чё удобно, раз она путалась с кем-то ещё. Так, может, она и его и пришила?" И что же они делают? Вызывают тебя, устраивают в сбочку, запогивают до обморока, а потом дают немного отойти и смотрят: "Проглотишь ли ты наживку?" Решишь ли признаться? Ну что, если они всё равно навесят на меня обвинения? Ведь всё более-менее сходится, не так ли? Они этого не сделают, Розе, можешь мне поверить. Дай им время, они поймут, что заблуждаются. Готова поспорить, что они и так понимают, достаточно было допросить тебя сегодня утром. Ставлю всё, что угодно, что после твоего ухода мисс стальные трусы вернулась к своим коллегам в конце коридорчика и сказала: "Нет, ребята, ошибочка вышла, она на это не способна". Они же не дураки, знаешь ли, у них нюх на такие вещи. Всё равно, как я замечаю превосходную картину у кого-нибудь дома, или ты изобретаешь потрясающий новый рецепт, детектив учует злодея с двадцати шагов. И поверь мне, дорогая, ты на преступницу не похожа, не способна ты на такое. В Хелис, хотела бы я тебе поверить, но ты же не слышала все те кошмары, которыми она меня пугала. Уверена, она считает меня злобленной чокнутой и знает, что я ненавидела Гаря. К тому же, сам обсуди, 90% убийств случаются внутри семьи. Я это где-то вычитала. Из-за мелочей люди сходят с катушек. Например, из-за того, что муж крышки на банках не заворачивает или забывает выносить мусор. Ведь у меня было сколько угодно причин его прикончить, подумай. Ты невинно перебила меня, Элис. Приди в себя и вспомни об этом факте, и сохраняй спокойствие. Я посмотрела на нее, она была права, а мне нужно хранить спокойствие. Я неотрывно смотрела в ее разгоряченные сияющие глаза, пытаясь заразиться ее убежденностью. Внезапно в них промелькнула догадка. «А как же Тим?» — вдруг спросила она, схватив меня за руку. «Что ты о нем знаешь, и почему он так тебя подставил?» «Понятия не имею, ничего я о нем не знаю», — прохныкала я. «Ну, по какой-то причине он использует себя в качестве своего алиби, не так ли?» «Утверждает, что у вас был роман, чтобы облегчить себе жизнь». «Кстати, скоро полиция поймет, что его вранье яйца выеденного не стоит». «Детективша сказала, что они опросили его друзей». «А почему бы не спросить твоих друзей? Они же меня не расспрашивали, не так ли?» Я уставилась на нее, пытаясь переварить ее слова. Потом в отчаянии схватилась за голову. «О, Господи, по-моему, я схожу с ума. Мне же о нем ничего не известно. Как думаешь, что он натворил?» «Не знаю, но он явно подозрительный типчик. Ты часто встречаешь безумно симпатичных, да еще и образованных мальчиков, которые работают упаковщиками в Сейнсбери. Может, в GTC или Томас Гуд, но не в Сейнсбери же. Может, это его легенда для крутой операции под прикрытием?» Как знаете мы, что он начиняет пакеты с рисом смертельными бактериями, или фаширует взрывчаткой готовые кокосовые завтраки, или занимается контрабандой икры, она нахмурилась. Ты вроде говорила, что недавно его видела. Да, на улице, но он прошёл мимо. Занятно. Она задумчиво прищурилась, потом встала. Ну да ладно, ничего. Она вздохнула и отряхнула юбку. Так, решительно глянула, уперев руки в боки. Может, приготовим что-нибудь на обед, как думаешь? Я умираю с голоду, и к тому же здесь жуткий холод. Знаешь что, ты разжигай камин, а я приготовлю яичницу или что-нибудь ещё. Я решила, что мне вы частоться с тобой, сказала она, продифилировав на кухню. Позвонила Майклу по мобильнику, и он сказал, что они с детьми переночуют у мамы. Где у тебя яйца, она взглянула в холодильник. Яшароше на посмотрела вслед её удаляющейся спине, потом встала и засеменила за ней. Ну что ж нам делать, Элис? Сама подумай, разве не должна сейчас оборвать провода адвокатам, бегать по консультантам и всё такое? Что она высунула голову из холодильника и отрешённо взглянула на меня. Нет, ещё не хватало связываться с адвокатом. Она мне дерёт тебе до нитки, а толку? Подожди, немного и увидишь. Через несколько недель всё уляжется, и ты вообще позабудешь об этой истории, обещаю, честно. Да, нашла. Срок годности уже прошёл, но ничего страшного. Омлет из трёх яиц, как думаешь, с сыром? Я поплелась обратно в гостиную, гряззя ногать. Присела на краешек дивана, глядя, как она хлопочет на кухне. "Она ещё не проверила дознание", сказала я. "Дознание по делу Гари. А когда оно будет?" Полицейские говорили, что это может занять несколько месяцев. Вот видишь. Она торжествующе разбила яйцо в сковородку и уверенно улыбнулась. Коронер непременно установит, что смерть была случайной. Элис держала слово, осталась со мной и постаралась на славу. Отказалась потакать моему желанию вдруг ударяться в истерику, а потом валяться на диване и отходить, и жестокими угрозами заставила меня вести себя как обычно. Сначала мы побродили по полям, дыша свежим воздухом. Потом, когда вернулись, она настояла на том, чтобы убраться в кухонных шкафах. А вообще-то убираться пришлось мне, потому что она решила сделать замазку и замазать трещины в кухонной стене. Очень важная работа, которую было необходимо сделать немедленно. Потом, после того, как мы замазали все трещины, пришлось покрасить стену. Мне не очень хотелось заниматься такими делами в день, когда меня обвинили в смерти мужа, но должна признать, меня это отвлекло. И после работы я была совершенно измождена. Кажется, в этом и состояла задумка Элис. Потом мы сидели у камина, слушали музыку и немного болтали, но Элис отказалась обсуждать мои переживания, назвав их идиотскими и такими никчёмными, что они стоят даже время тратить. Мне передалась её храбрость, и я смогла немного расслабиться. Но забыть о случившемся мне все равно не удалось. Еще я понимала, что Элис намеренно пытается меня отвлечь, и это меня волновало. Она была слишком уж решительна, слишком прямолинейна в своей миссии, как будто в глубине души сама не на шутку встревожилась. Время от времени я ловила на себе ее взгляд, но стоило мне на нее посмотреть, как она болтала дальше». О детях, о том, как паршиво живется в Лондоне, о своих картинах, о чем угодно. Иногда я даже слушал ее слова, выходя из состояния постоянного слепого страха. Но страх всегда оставался, мерзкое черное облако, зловеще нависающее надо мной, грозящее навалиться на меня, вынырнув из уголка сознания. Она переночевала в комнате Айва и на следующее утро встала рано и уехала в Лондон, прежде чем я проснулась. Я нашла записку на столике внизу. Хватит переживать. Всё будет в полном порядке, вот увидишь. Люблю, целую, Элис. И наоборот, Элиска Элис переписала, видимо, в последний момент, потому что почерк был более беглым. Постскриптум. Возможно, не буду за тобой следить, что буду ставериться, не попытаешься ли ты связаться с Тимом и его приятелями. Так что будь начеку и веди себя совершенно естественно, и главное, не паникуй. Я в ужасе уронила записку на пол. «Господи Иисусе, следить за мной откуда?» Я подбежала к окну, на меня таращился снеговик. Я в ужасе отпрянула. «Может, внутри кто-то есть?» Я подползла поближе к окну. «О, Господи, Рози, не глупи! Ведь Вы, Саева, сами его слепили. Элис всего-навсего предупредила тебя, чтобы ты была осторожна». И быстро, овладев собой, схватила ключи от машины, вздернула подбородок и вышла на дорожку. Признаю, добравшись до машины, я в рава так глянулась, но что я надеялась обнаружить замаскированных агентов, притаившихся в родах дендроновых кустах. Я отъехала от дома, слегка истерично морлыча себе под нос и пытаясь не падать духом. Но в то же время печально размышляла, а не стоит ли мне хорошенько запомнить эти минуты. Вот я веду автомобиль иду за покупками. Может, это мои последние дни на свободе. Езжая в деревню, я посмотрела на огромное небо. Обычно заключённые говорят, что именно этого им и не хватает в тюрьме. Мискра иных небес, задумчиво разглядывая небеса, я чуть не врезалась в Теда Парсонса, местного мясника, который припарковался у почты, и мне пришлось резко нажать на тормоза. "Извините", прошептала я через окно с улыбкой, когда он вышел из машины. Он поймал мой взгляд, но отвернулся и поспешил прочь. Ну что ж, подумала я, выбираясь из машины, может, он меня и не заметил. Или подумал, что нечего устраивать истерику. Подумаешь, чуть не врезалась. Я захлопнула дверь и зашагала к супермаркету по обледенелому тротуару. Народу было полно, как всегда, а старушки в платках деловито набивали проволочные корзинки молоком и шоколадом. Я мысленно улыбнулась. В наши дни магазины открыты и по воскресеньям, и в праздники. На все, кто родился до 1960 года, ведут себя так, будто стоит дверям закрыться и мир перевернётся. У холодильника царила настоящая паника. Женщины, очень похожие на Веру, выстроились тремя рядами, непрерывно болтая. Я терпеливо ждала, пока Шринггатридов их пальто разойдётся и я тоже смогу взять несколько пакетов молока. Но когда я приблизилась, головы повернулись в мою сторону, и внезапно все женщины прекратили разговоры. Повисла зловещая тишина. Я беспокоенно глянула через плечо: "Что такое? В чём дело?" Оглянувшись, я поняла, что все они на меня смотрят. Я заилась: "Краска ничего не понимаю". И через секунду опять воцарилась обычная суета. Только вот путь к холодильнику с молоком был открыт, потому что все женщины вдруг нашли себе другие занятия. Холодильник внезапно потерял для них всякую привлекательность Я медленно взяла молоко, развернулась и зашагала к кассе В магазине стало тихо Да нет же, я, наверное, все придумывала Я-то тут при чем? Проходя мимо бокалейного отдела, я заметила старушку мисс Мартин Лучшую подругу Веры, которая склонилась над батончиками мюсли «Доброе утро!» — тихо произнесла я Ответа не последовало «Но я же говорила очень тихо, не так ли?» Может, она не расслышала. С бьющимся сердцем я встала в конец очереди в кассу. Миссис Ферфакс улыбалась и болтала, упаковывая покупки за прилавком, и я немного расслабилась. Она же такая милая, она почти моя подруга и обожает Айва. Как обычно, на кассе стояла коробка с товарами с истекшим сроком годности, которые продавались по дешевке. Подошла моя очередь, и я взяла шоколадку и пару старых рождественских открыток. «Может, еще пригодятся», — весело прощебетала я, протягивая открытки миссис Фейерфакс. Это уж точно мрачно буркнула она. Все прекратили свои дела и уставились на меня. Миссис Фейерфакс, видимо, решила унизить меня публично, она принялась очень-очень медленно упаковывать мои покупки. Нарушно долго пробивала четыре пакета молока, плитку шоколада, рождественские открытки. Так долго, что все присутствующие смогли увидеть, как я заливаюсь краской от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук и кромки моей челки. Только когда я сгорела со стыда до углей, она меня отпустила. «Два фунта одиннадцать пенсов». Она протянула руку и дерзко взглянула мне в глаза. Куда девались ее ямочки и щечки и яблочки, непонятно. Я притянула деньги и, собрав все чувство собственного достоинства, вышла из притихшего супермаркета, ощущая на себе взгляды дюжины горящих глаз. Когда я села в машину, руки у меня дрожали. Я повернула ключ зажигания и рванула с места на огромной скорости. В желудке все перевернулось. Я зажала рот рукой. Боже мой, им все известно. Они все знают и более того, верят, что я виновна, виновна. Меня как будто ударили по лбу раскалённым до красна утюгом. Я не успела даже заявить о своей невиновности. И это здесь, в деревне, которую я начала считать своим домом среди людей, которых я якобы знала и считала своими друзьями. О, Боже. Постепенно мне немного полегчало. Я немного успокоилась. Некогда подняла голову, до меня дошло, что на самом деле, хоть я и тело неизвестно куда, не разбирая дороги, я знаю, где нахожусь. Это же улица, где живёт Алекс. Я моргнула затуманившимися глазами. Да, вон его крутой зелёный Мерседес. Стоит у входа в коттедж в конце улицы. Странно, что он дома, а не в клинике. Хотя, разумеется, он же сегодня не работает. Я вдруг приободрилась. Я захотел ещё увидеть его весёлое лицо, захотелось, чтобы он обнял меня, улыбнулся, ни о чём не спрашивая, просто дружески поприветствовал меня. Да, заметил, Алекс. Как же я сразу о нём не подумала. Я живо села и завела машину. Включила первую скорость, и проехала пару сотен ярдов по улице, по направлению к ряду красивых отремонтированных коттеджей, в которых жили рабочие. Позади через сады пробегал ручей. Я остановилась рядом с машиной Алекса. Алекс жил в двух коттеджах, объединённых вместе. Довольно впечатляющее зрелище. Они стояли поодаль от других, от зелёной аллеи, которая он уставил терракотовыми горшками и вазами с пряными травами и различными видами плюща. Да, здесь у него настоящие дили. Я подошла к дому и почувствовала себя лучше. Я постучала в парадную дверь, выкрашенную в зелёный цвет. И подождала ничего. Подождав ещё немного, я позвонила в звонок. Посмотрела на дом, проклятье, наверное, он вышел ненадолго. Разочарованная, сильнее нажала на звонок, просто так, чтобы выпустить пар. Через пару секунд подошла к панорамному окну, приставила руку к озеркома пригляделась. На столе в углу горела лампа. По полу разбросаны бумаги, стоит кофейная чашка, в камине горит огонь. Я нахмурилась. «Если бы он ушел, разве не поставил бы каминную решетку?» Я вернулась к двери и позвонила еще раз. «Может, он в ванной или в туалете?» Наконец я оставила попытки достучаться. В разочаровании я пошла была к машине, но, проходя мимо окна, вдруг заметила движение. Точно он был там. Согнувшись пополам, притаился под подоконником. «Какого черта он там делал?» Я постучала в окно. «Алекс, это я!» Он удивленно высунул голову. О, oh, привет. Подожди. Через секунду дверь открылась. Извини, я уронил контактную линзу. Ты что, звонила? И давно ты не слышал? А, глух, наверное, музыку слушал. Не слышу никакой музыки. Я её выключил, когда пошёл открывать. Понятно, я улыбнулась. Он тоже улыбнулся, но, видимо, никак не решался пригласить меня войти и намертво застыл в дверном проёме. «Я просто хотела проверить, как у тебя дела», — живо проговорила я. «У меня, о, отлично, все отлично. Тебя давно не было видно. Вообще-то, Розия была ужасно занят, просто кошмар, не продохнуть. Правда, на Новый год?» «Да, животные не перестают болеть в празднике, знаешь». «Да, наверное». Наступила тишина. Что ж, он наверняка очень-очень занят, иначе бы пригласил меня войти. Я заколебалась. «Я не могу. Стоит ли выплёскивать всю правду об убийстве и допросе прямо так с порога? Значит, бодро проговорила я: "Увидимся в следующую субботу". В субботу? Мы же идём в кино. Помнишь, что я пригласил меня в клинике, когда пропустил нас без очереди. Он ударил ладонью по полку. В субботу? Боже, у меня совсем вылетело из головы. Извини, Розь, я не смогу. Как же? Не смогу приезжать моя сестра. «Правда, я не знала, что у тебя есть сестра?» «Да, она уезжала». «Неужели, куда?» «В перу не сразу», — ответил он, отчаянно закивав головой. Потом смущенно почесал затылок. «Мне никак не выкрутиться, прости, мы так давно с ней не виделись, мне жаль». Он вытаращился на меня. «Ничего, значит, как-нибудь в другой раз?» «Да, конечно, обязательно». «Послушай, Розе, я бы с радостью постоял и поболтал с тобой». «Ну, у меня там бекон жарится. Хочешь, я тебе позвоню?» «Да, конечно, мне все равно пора. Куча дел, пока». Я наклонилась, чтобы чмокнуть его в щеку, но почему-то наткнулась на ухо. «Ты отшатнулся?» — засмеялась я. «Правда, извини. Ну ладно, пока, скоро увидимся». И с этими словами он хлопнул дверью, закрыв ее у меня перед носом. Я села в машину и медленно отъехала. «Неужели это тот самый мужчина?» который совсем недавно сгорал от желания ко мне, который практически поселился у меня на кухне, звонил беспрерывно, опрокидывал меня на диван, заводил в уголок, молил поддаться его пламенной страсти и исходил с ума от влечения. Самое забавное, думала я, колеся по дороге, что я даже не помнила, носит ли он контактные линзы или очки. Но как бы то ни было, несомненно, он от меня прятался. Он прекрасно меня видел, Но взял в тот самый момент, как я прошла мимо окна гостиной и нырнул под подоконник в поисках укрытия. Он слышал, как я звоню в дверь снова и снова и надеялся, что я уйду. Он не хотел встречаться со мной, потому что знал. Сплетни уже достигли его живописного уголка в лесу, и он обнаружил, что у меня есть неприятная маленькая привычка травить мужей. Поэтому и решил не ввязываться. решил, что я стану обузой и не захотел иметь со мной ничего общего. Как знать, что если я подмешаю ему в какао какую-нибудь гадость. Он верил, что я убила Гари. Все они верили, что я его убийца.